Глава 14. Предательство Сорвавшаяся с моего плеча искорка превратилась в прозрачную девочку, которая зависла в полуметре над ковром, переводя взгляд с меня на князя. Вот интересно у неё получается. Когда я переодевался, мерил броню, мылся, Найко это даже не разбудило. Где она там сидит? Во мне? Или у меня на плече тоже какой-то отнорок Астрала? Я помню, как Ата открыла проход легионом Сигета, продолжила тем временем Неко. Не помню как. Не помню кто. Помню предательство. Сигет это же один из тёмных князей Сета, глядя на Бака Неко, хмуро поинтересовался князь. Не помню, покачала головой кошка. Не сейчас. Сейчас плохо. Анна указала рукой в окно в сторону моря. Там хаос. Если не остановить, все живые умрут в страшных мучениях. Я посмотрю. Могу прикрыть, но одна остановить не смогу. В следующий миг кошка вылетела в окно и исчезла, оставив меня в полной прострации. Да, только лишь меня. Князь же побледнел как мел, поставил чашку и силой провел ладонями по лицу. Да какого хера тут вообще происходит? Может быть, ты наконец объяснишь? Глядя на Нори, холодно произнёс я. Мы вроде как вместе сюда дошли, но ты почему-то решил всё взвалить на себя. Да, Таро, прости. Со вздохом покачал головой князь. Просто картинка сложилась только сейчас. Ты ведь уже, наверное, в курсе, что произошло с братом. Зная тебя. Только в общих чертах, пожал плечами я пятеро каменщиков и два каких-то крутых садовника с неделю работали в летнем саду резиденции проживали они где-то на первом этаже здания закончили работу семь дней назад а через три дня один из стоящих в лесу павильонов исчез во вспышке черного пламени этих людей пока не нашли но я не знаю что говорит тот кто принял их на работу Мичи Оота распорядитель летнего сада исчез за день до гибели брата в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил князь Масааш в саду принимал его заместитель, который в тот день вернулся из пригорода с похорон. Его не было в городе 9 дней. Этого заместителя проверили? Да, кивнул Нори. И Аяка и Кэро по всем дорогам разослали патрули с описанием, но ни мичей, ни рабочих не нашли. Всех капитанов и лодки тоже проверили, но, возможно, они ещё где-то в городе? Я с сомнением посмотрел в глаза князю, вздохнул. Ге осторожно добавил. Ты же понимаешь, что этот мичи лишь исполнял чью-то волю. Понимаю, мгновение поколебавшись, прошептал князь. Следующим даймё, скорее всего, станет Кэро, за ним очередь Хиро, потом моя. Все мы можем оказаться убийцами. А Яка? И она тоже, покивал Нори. После меня, но женщина не может стать даймё, только её муж. Так что ей ещё придётся связать себя брачными узами. Было видно, что произносимые слова причиняют князю невыносимую боль. Но как бы то ни было, он их всё-таки произнёс. Намекни я об этом в лесу, и парень бы стопроцентно вспылил. Ну да, все изменения с нами происходят через невыносимую боль. Взросление оно такое. Но ещё же остаются соседи. Если твой брат им чем-то серьёзным мешал, А если им чем-то мешаем, со злостью сквозь зубы процедил князь. Тот от маг был из клана Хояси, такая Сан его опознал. Интересно. Я взял с подноса пиалу, сделал глоток уже остывшего чая и, посмотрев в окно, попытался поймать ускользающую мысль. Слушай, а почему твой брат не обнаружил эту закладку? Это как-то связано с тем, что говорила нам Неко. Просто Иорши мне как-то рассказывал, что о запеленной хаоуса Можно скрыть даже целого бога. Так и есть. Нори потряс головой, залпом допил свой чай, затем потер пальцами виски и посмотрел на меня. Дело в том, что почти на всей территории крепости уже много лет ощущалось присутствие хаоса. Это заметил еще наш прадед. Никаких внешних проявлений этого присутствия не происходило. Дети рождались без отклонений, деревья и трава росли как и должно. «Считалось, что эта мерзость просачивается из могилы нашего предка. Ты помнишь, я рассказывал тебе, что склеп Хидео Ясудо послужил фундаментом этой крепости. Хидео это же тот, кого полюбила богиня? Вы ещё не можете попасть в его склеп. Получается, этого слабого фона хватило, чтобы скрыть заложенное дерьмо от такого сильного заклинателя, как твой брат? Нет, покачал головой князь. Сейчас присутствие хаоса в саду многократно усилилось. Думаю, Масаши это почувствовал и решил разобраться, но не сумел и погиб. Поначалу никто этого, конечно, не понял. Командир охраны оставил на месте гибели брата десяток солдат. А когда туда прибыл Керу с телохранителями, семеро из этих солдат были мертвы. Оставшиеся трое потеряли разум, бросились на Кэро с оружием. Их скрутили, но все они умерли в течение суток. Охереть. Смешались в кучу кони, люди. «Черная вспышка, садовники, хаос. И еще эта грёбаная могила. Тут же хрен пойми на кого думать. Погоди, я вскинул ладони, постановляющим жесте, быстро допил чай и, собравшись с мыслями, поинтересовался: "То есть, если эта мерзость прорвалась из гробницы твоего предка, может статься, что покушения не было?" Почему не было? непонимающе поморщился князь. Хаос же вырвался наружу в саду. Прибыв на место, Кэро почувствовал остаточные следы тьмы. Масашу убили. Эти твари как-то откупорили могилу и скрыли за пеленой Хаоса свои поганые заклинания. А что в этой могиле? Откуда там Хаос? Никто этого точно не знает. А я полагаю, что вместе с Хидео в склепе запечатан кто-то из высших асуров. Там ведь поначалу хранили всех ближних нашего предка. А потом Каннон закрыла могилу от всех, а я как где-то вычитала, что чудовище после убийства, которого богиня обратила свой взор на Хидео, как раз было тем самым асуром. Их тогда много шлялось по земле. Таких ведь тварей окончательно убить невозможно. Видимо, склеп показался Каннон лучшим решением. Но тогда получается, что те уроды тоже об этом знали. Возможно даже, что среди них был асур. «Не знаю", Таро тяжело вздохнул князь. Сейчас после слов Бака Неко, всё кажется намного страшнее. Ну, я не заметил, чтобы твои брат и сестра как-то сильно переживали. Кэро и Аяка намного сильнее меня. Но они такие же, как и я, ясудо. Мгновение поколебавшись с досадой выдохнул князь. Чувствуют тоже, что и я. Но их уверенность зиждется на силе богини. Брат и сестра заручились поддержкой монахов из храма Каннон. Они установили над местом смерти Масаши непроницаемый щит, который подпитывается от главного алтаря. В Хэанкё, столицу империи, отправлены с докладом концы. Последователи Таками Воина всегда противостояли хаосу. И если всё будет хорошо, в течение полутора месяцев сюда прибудет отряд жрецов главного храма. Да. И хрен тут знает, за что браться в первую очередь. Искать убийц великого князя или попробовать остановить это дерьмо? Нэко пообещала прикрыть, но я почему-то уверен, что хаос мгновенно меня не убьёт. Ещё слова Каннон: "Не сходи с пути". Да, она же всё это знала заранее. А кто-то пробовал зайти в астрал и посмотреть там? Поинтересовался я и плеснул в пиалы остывшего чая. Если в реальности ничего разглядеть не выходит, то, возможно, там. Неукэра ни Ниуаяки не получилось зайти в тонкий мир. Со вздохом покачал головой Нори. Такаша-сан тоже пробовал, но сейчас в астрал можно попасть только из сада, а в сад можно зайти через малые двери. В их структуру вплетён истинный металл, и они непроходимы для хаоса. Там сейчас стоит десяток охраны. Керу приказал им никого не пропускать в сад, но мне плевать на его приказания. Если бы знать, как это остановить. Да. Неку сказала, что эта дрянь расползается. Уверен, что девчонка прекрасно чувствовала щит и также прекрасно знала, что он хаос не остановит. И что теперь собирать манатки? сесть на коня и свалить куда-то в закат, приговорив тем самым всех жителей города к мучительной смерти. Интересно, а как бы поступил в этой ситуации тот Мунайто, благородный идиот. Ага. Я хорошо помню слова владыки Пепла. Вот чего бы мне не вселиться в какого-нибудь гондона? ведь был же, наверное, и такой вариант. Ну так давай попробуем это узнать, я залпом допил чай, усмехнулся и подмигнул князю. Вот прямо сейчас и пойдём, только заскочим сначала в сакуру за Иоши. Тануки такой идее, конечно же, не обрадуется, но без него вряд ли получится что-то узнать. Ну, а кошка найдёт меня где угодно, хотя думаю, она уже где-то там, возле этого сада. Ты, князь выдохнул, затем улыбнулся. «В первый раз за сегодняшний день Я почему-то знал, что ты это скажешь. Ну да, хмыкнул я, но стеснялся предложить сам. Ладно, пошли, чего тянуть? Броню не берём, в Австралии она бесполезна. Да, пошли. В голосе Нори мелькнул злой азарт. Сакура тут недалеко. Нам даже коней брать не нужно. Гостиница находилась в 10 минутах ходьбы от резиденции клана. Добротное бревенчатое здание с гнутыми крышами. Из забежевой расцветки со стороны напоминала пряничный домик. Насколько мне известно, в Японии на земле таких домов практически не было. Ну да, там же то землетрясения, то ураганы. Вот и строили японцы свои дома из дерьма и палок. Бамбуковые стены ведь намного проще восстановить, чем какие-нибудь кирпичные. Отсюда все эти ширмы и тоненькие перегородки, затянутые бумагой. Нет, здесь такого тоже хватает. Но материковое расположение накладывает свой отпечаток. И в Ки я не видел ни одного лёгкого дома, только каменные или вот такие бревенчатые. К Сакури мы отправились только вдвоём. Командир охраны у ворот предложил выделить сопровождение, но Нори от него отмахнулся. Оно и понятно, на грена нам нужны лишние уши. К тому же, после всего пережитого, нас обоих мало заботили уличные грабители. В смысле, мне их совершенно не жалко. Если кого-то хватит мозгов напасть на двух вооруженных мужиков, один из которых еще и маг, то премию Дарвина мы им выпишем без особых проблем. Премия Дарвина, Darwin Awards. Виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей. При этом уже имеющим родных детей премия не присуждается. И в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества тем самым потенциально улучшив его. Внутрь заходить не стали. Я просто позвал енота по мысли связи, и он появился через пару минут, полностью собранный, с мешком за плечами и кислым выражением на хитрой физиономии. "Привет", усмехнулся я, смерив взглядом приятеля. "Ты чего такой хмурый? Мы тебя разбудили или просто хандришь?" "Заснёшь тут", ага. Тонук перевёл взгляд с меня на князя и обречённо вздохнул. Я теперь спать долго не буду. Что-то не так? Иоаши Сан встревоженно поинтересовался Нори. Тебя плохо встретили в городе? Нет, всё хорошо, опустив плечи, горестно вздохнул Тануки. Город красивый, люди приветливые, но я тут не могу спать. Слишком много вокруг людей. Я слышу отголоски их мыслей, чувствую аурные следы. Не, днём всё нормально, но спать я всё же предпочитаю в лесу. Ну да, тебе ж дупло нужно, Или нора. сдерживая улыбку, участливо покивал я. Но ты же можешь вырыть нору где-нибудь здесь, или чтобы не морочиться каждый вечер отправляться ночевать в лес, тут всего-то пара часов быстрой ходьбы. Но бешеной собаке, как говорят, и семь ри, не крюк. Да и вечерние прогулки, слышал, полезны. Я знаю, о каких собаках ты говоришь, енот обиженно засопел но потом не выдержал и довольно оскалился. Ну, спасибо, Таро. Я знал, что ты позаботишься о приятеле. Ну, а до леса я через астрал за один шаг доберусь, так что гулять не придётся. Вот и хорошо, кивнул я. И, кстати, насчёт астрала. Нам тут в одном местечко нужно перед сном заскочить. Ну а потом сразу в лес. Ты в смысле в лес? А мы к себе, нам-то норы без надобности. Куда это вы собрались? На просиявшей было физиономии енота мелькнула тень недоверия. Что за местечко? Да тут неподалёку есть один садик. Я подробно пересказал Иоши ситуацию, и с каждым моим словом его физиономия всё больше вытягивалась. Если при встрече енот напоминал обиженного ребёнка, то к концу моего рассказа его реально накрыло. Так что, закинешь на собой хвостrawl, мы там всё оглядим. «Засунем этого урода в ту дыру, из которой он вылез и по домам. Там делоф-то на четверть часа. Я беззаботно пожал плечами и махнул рукой в сторону крепости. Тут до резиденции дольше идти, но если хочешь, можешь шагнуть, или как там это у вас колдунов называется. Примерно с минуту в воздухе висела мёртвая тишина. Енот, ради которого я тут распинался, смотрел куда-то мимо меня, на луну или на звёзды, сразу не разобрать. Примерно так, зачарованно с глубоким интересом, кот смотрит на тупые ножницы в кабинете ветеринара. Стоящий справа от меня князь забеспокоился из-за такой интересной реакции, когда Тануки наконец соизволил проснуться. Хлопнув пару раз ртом на манер выторощенной из воды рыбы, он посмотрел на меня, потом на князя, тряхнул головой и потрясённо прошептал: "Вы вы же не шутите? Не пожал плечами я. А чего тебя так испугало? Нек уже сказала, что прикроет нас, так что никакого риска тут нет. Глянешь, что там произошло и сразу обратно. Ты же сам хвастал, что научился читать аурные следы. Вот и продемонстрируешь великий осур, возмущенно воскликнул енот, пропустив мимо ушей мои здравые рассуждения. «Ты хоть представляешь, что это за тварь? Таких всего-то было 12, подручные самого Мары. А ты? А я? А Он инот посмотрел на Нори и выдохнул. А мы пойдем и наваляем ему пи... в смысле засунем его туда, откуда он выполз». Я ободряюще улыбнулся, хлопнул приятеля по плечу и кивнул в сторону резиденции. Ладно, хорош уже ныть, пошли. Сам же хотел приключений. Но вот их нам и отсыпали. Нет, я, конечно, идиотом не был и прекрасно осознавал, в какую задницу мы попали. Вернее, не осознавал Но понимал, что всё может закончиться именно этой ночью. Недооценивают противников только идиоты и трупы, которыми те идиоты становятся. Но правильный настрой в такой ситуации просто необходим. Начнёшь сомневаться в своих силах и обгадишься посреди операции. На войне много думать нельзя. Принял решение. Выполняй. Мне же не привыкать. Я ведь и на земле не пончиками торговал. К тому же, если включить обычную логику, то можно понять, что на самом деле всё не так-то и плохо. Аяка вполне могла ошибиться, но даже если княжна права, то эта тварь в склепе только-только проснулась. и не успела собрать много силы. Иначе давно бы вырвалась, разнесла город и свалила в свой поганый кимоно. Трое из десяти солдат выжили, а они в саду находились что-то около получаса. Да, повредились рассудком и всё равно умерли, но кошка пообещала нас защитить. Ещё бы знать, что конкретно придётся делать, но надеюсь, Иоши сообразит. Словно услышав эти мысли, енот встретился со мной взглядом, вздохнул, выдохнул и обречённо кивнул. Ладно, идём, чего уж там. Подвиги славу женщины, это же как раз про меня. Только почему-то все женщины пока что достают столько тебе. Кстати, да, согласно покивал молчавший всё это время князь. И следом за Иоши направился в сторону крепости. Вот так прямо и все, хмыкнул я, глядя им вслед. Затем огляделся по сторонам и, не найдя взглядом ни одной женщины, пожал плечами и пошёл за приятелями. Слушай, а кто такая Ата? поинтересовался я у Тануки, когда мы уже подходили к воротам. Неко что-то про неё говорила, но, как всегда, ничего не вспомнила. Там ещё кто-то кого-то предал. Не знаю. Еёша поморщил лоб и посмотрел на меня. Возможно, она имела в виду эту проклятую. А кто такая эта Ата? И за что ее прокляли? Я не знаю, кто она, пожал плечами Енот. Наверное, такой же оборотень, как и мы все. Она что-то не поделила с хозяином леса, и тот её за это изгнал. Вскоре Ата вернулась и привела за собой легионы Сигета. Владыка ненависти навести в Торксе Вао Кигахару. Ей захватила северную часть Синего леса. В последней битве Сарусама ценой великой жертвы остановил вторгшиеся легионы. Ну а дальше ты знаешь и сам. А что сейчас на севере Синего леса? Сигет с этой оты до сих пор находится там. Да откуда ж я знаю? Енот удивленно посмотрел на меня. Мне об этом никто не рассказывал. Я ведь даже не в курсе, кто это проклятое. А про темного князя даже думать боюсь. И что же, за тысячи лет никто не ходил в северный лес? А зачем? Там же всё пропитано ненавистью к чужакам. К тому же, границ непроходимы для обычных юокай. Скалы над северным лесом неприступны. Нет, наверное, находились отчаянные, из тех, кто в достатке обладал силой. Но мне о них ничего не известно. Сам я, как ты понимаешь, ни во что такое не ввязывался. Это только сейчас, с тобой. Тануки обречённо вздохнул, покачал головой и следом за князем зашёл на территорию крепости. Да, вот не скучно они там живут. Одну изгнали, вторую туда же. Хозяин леса в итоге погиб, северный лес захвачен приспешником Сэта. А Окигахары и так-то не самое приятное место с её болотами и чудовищами. А тут ещё эти мыльные оперы. И самое поганое то, что мне от всего этого не отвертеться в том смысле, что в Аокигахару придётся скататься хотя бы для того, чтобы устроить личную жизнь. В свете же последней информации, так вообще всё уныло. Сару до сих пор не воскрес, и если Иоши прав с его выводами, то без меня он появиться не сможет. Съездил Гриша на задание в Талдом. Ну да. Теперь вот в каждой бочке затычка. Нет, так я, конечно, не против, но как же оно, блин, всё непонятно какие-то слухи, легенды и записи в книге начал, ещё сны. Неужели нельзя сразу закинуть в голову всю нужную информацию? А то сейчас тыкаемся в каждую стенку, как слепые котята. Впрочем, я не один. И это самое главное. Главное, что есть кому прикрыть тебя, когда ты перебегаешь к очередному укрытию. Я посмотрел в спину енота, вздохнул и покачал головой. Он ведь мог отказаться, и я бы его не заставил. Но Йоши идёт прямо как в песне Высоцкого. Чёрт. Я выкинул из головы ненужные мысли, кивнул десятнику и, улыбнувшись, пошёл в ворота следом за другом. Уже на площади перед дворцом прикрыл глаза и мысленно позвал Бака Баканеко. Ведь соваться без кошки на территорию сада никто тут не собирается. Вопрос лишь в том, как она далеко и насколько быстро сможет присоединиться к отряду. Неку ответила сразу: Но голос её звучал необычно. В голове что-то постоянно шуршало, и слышимость была как из задницы, словно кто-то глушил передачу. Я тут, где хаос. Что тебя? Ты в саду? На всякий случай уточнил я. Мы сейчас нет. Мгновение поколебавшись, ответила девочка. Я там, где был сад. Тут плохо. Мы уже подходим. Не забудь, ты обещала прикрыть нас от хаоса. Прикрою. Миокнула Неко, и слышимость пропала окончательно. Ну, или она просто отключилась сама. Блин, как же мне нравится её непосредственность. Спархнула с плеча, рассказала про хаос, обещала помочь и улетела сразу на место в полной уверенности, что я приду туда следом за ней. Хотя, может быть, она просто мысли читает на расстоянии. Между нами же какая-то связь, во всём этом напрягает только одно. Где мне в астрале взять меч? Самурай-то куда-то запропастился, хотя, возможно, он уже появился. Или нам не нужно идти в Астрал. В общем, будем считать, что Неку в курсе насчёт меча, иначе я башку себя точно сломаю. Тут же и без этого столько всего навалилось, что крыша уже готова сорваться ко всем чертям и улететь куда-нибудь обратно на землю. Ещё утром всё было нормально. Выбрались из леса, сели в телегу, а сейчас я вместе с князем и говорящим енотом оборотнем иду в какой-то грёбаный сад, где нас уже ожидает девочка-привидение. Идём спасать город. Ну да. Чиппедл вместе с Рокфором. Ну или как там звали эту толстую мышь. Неку вполне прокатит завжика и гаечку. Да и ёп. Понимая, что начинаю сходить с ума. Я догнал князя и в ответ на его вопросительный взгляд произнёс: Нако уже там, так что ждать не придётся. Ты главное подумай, что скажешь охране. А ничего не скажу, спокойно произнёс Нори. Говорить будем, когда всё закончится. Тоже верно, пожал плечами я и, обернувшись от дверей резиденции, окинул взглядом спящий за спиной город. Какое-то жуткое дежавю, словно всё это уже когда-то случалось. Беззащитный город, великий Асур и приказ господина. Крылатый ненавидел этих тварей едва ли не больше тёмных князей, и мы давили их как бешеных крыс везде, где могли дотянуться. Таро, что с тобой? Встревоженный голос Иоши выдернул меня из чужих воспоминаний. Я потряс головой, усмехнулся и хлопнул приятеля по плечу. Всё в порядке, просто задумался. Пойдём, а то кошка уже заждалась. Зайдя в здание резиденции, мы следом за князем повернули направо. И минут пять шли по коридорам восточного крыла, спустившись по широкой лестнице, прошли через посереблённые двери и оказались на пятачке с парой скамеек и небольшой мраморной статуей какого-то пожилого мужчины. Собственно, сами ворота были выполнены в виде трёхметровой каменной арки, к которой крепились кованные декоративные створки. Никакого счета я тут не увидел, но интересно было другое. Кто-то вынес одну из воротных створок, И сейчас четверо солдат, кряхтя и ругаясь, пытались приладить её на место. Ещё пятеро стояли в пустом проёме и, выставив перед собой алебарды, вглядывались в темноту сада. Командир десятка, высокий воин в пластинчатой броне и шлеме с серебряными пластинами, что-то втолковывал щуплому заклинателю в тёмной мантии, указывая при этом рукой на ворота. При нашем появлении солдаты синхронно повернули головы. Командир резко обернулся и положил ладонь на рукоять меча. Заметив, кто перед ним, он на мгновение замешкался, затем подбежал и ударив себя кулаком по груди, низко склонил голову. Господин князь, второй десяток серебряных лисов по приказу господина Киаро стоит на страже у ворот летнего сада. Здравствуй, Аро и Доно. Нори едва заметно кивнул и вопросительно посмотрел на ворота. Что тут у вас происходит? Призрак маленькой девочки, не поднимая головы, выдохнул самурай. Она спустилась откуда-то сверху. Евгеш лего попросила пропустить её в сад. А вы, скосив на меня взгляд, негромко уточнил князь. У нас приказ господину Кэро никого туда не пускать. Ещё ниже опустив голову, хрипло произнёс командир поста. Она не послушала. Ясно. Уголки губ князя дрогнули, но он сдержался и, я, обойдя самурая, небрежно оглядел арку ворот. Брату уже сообщили? Нет. Обернувшись, осторожно произнес самурай: "У нас приказ сообщать, если только кто-то придёт оттуда". "Вот и хорошо", кивнул князь. "Не стоит пока будить Кэро. Освободите дорогу. Мы сходим, поглядим, что творится в саду". При этих его словах в глазах солдат мелькнул испуг. Челюсть заклинателя дёрнулась. Командир постав вздрогнул, сглотнул подкативший к горлу комок и от волнения голосом произнёс: "Но, господин, Князь настрого запретил нам туда кого-либо пускать. Ты считаешь, что меня это тоже касается? удивлённо произнёс князь, и прозвучало в его голосе что-то такое, что даже я слегка испугался. Вот умеют же некоторые так доходчиво всего одной фразой выдать сразу столько понятных эмоций. М да. Но для этого нужно родиться в особой семье. Нет, господин, не считаю. Отчаяние в глазах самурая сменило решимость. "Но там в саду смертельно опасно, и я обязан..." "Всё в порядке, Доно», — Не дал ему договорить князь. "Я прекрасно знаю, что за мразь взялась в саду, и поэтому иду туда не один. Поверь, сейчас в Ки есть только трое, кто может зайти в летний сад. И эти трое перед тобой." Самурай некоторое время смотрел Нори в глаза, затем кивнул. И, склонив голову, ударил себя кулаком в грудь. "Да, господин князь. Повинуясь его знаку, солдаты освободили проход. Брат, удоложишь только после того, как мы вернёмся обратно. Это приказ". Нори смирил взглядом командира поста, кивнул и пошёл к арке ворот. Мы с Иоши молча направились следом за ним.